Глава 279. Яд в вине. Спустя мгновение великий шаман, ранее отправившийся подогреть вино, вернулся. Другой шаман тщательно перемешал напиток, после чего налил в бокал и уважительно поставил его перед саньмо. «Оно отравлено?» — с приятным выражением лица спросил юноша. Два великих шамана из дворца Золотой Орхидеи немедленно ответили. «Мы бы не посмели!» — юноша громко засмеялся. «Я божественный врач, ученик безликого короля ядов. Если бы вы двое попытались меня отравить, это было бы очень смешно». Парочка шаманов засмеялась вместе с ним, как вдруг выражение лица Цанему помрачнело, и он показал пальцем на мужчину, подогревшего вино. «Выпей». Лицо шамана резко изменилось, а его руки начали дрожать. В ответ на это Цанему ещё больше рассердился и холодно повторил. «Выпей». Уголки глаз великого шамана встрёгнули, когда он поднял винный бокал, сделав два глотка. «Здесь нет яда!» Как только он так сказал, его тело задрожало и сморщилось, будто сдутый воздушный шар. Мужчина становился всё более тощим, пока от него не осталось лишь кожа. Внутри одежды, в которую тот был одет, казалось, началось какое-то движение. Спустя некоторое время стая насекомых прогрызло через кожу путь наружу, расползаясь во всех направлениях. Затем они загорелись, превратившись в пепел. Лицо другого шамана побледнело. Со спокойным лицом Циньмо постучал по столу. «Налей мне ещё один бокал». Великий шаман, подавший вино, казалось, вот-вот расплачется. «Вино отравлено! Меня нельзя отравить!» Беззаботно ответил Циньмо. «Продолжай подавать вино. И где танцовщицы? Позови их. Песни и танцы улучшают настроение». Шаман немедленно налил бокал вина и позвал танцовщиц, которые начали петь и танцевать, Цаньмо кушал блюдо и пил вино, наслаждаясь песнями и танцами, хлопая в ладоши от веселья. Банкет продолжался довольно длительное время, поэтому, когда юноша махнул рукой, приказывая танцовщицам разойтись, солнце уже красовалось далеко на западе. Вино было невероятно токсичным, содержав в себе шаманский яд. В нём кишило ядовитыми насекомыми, специализирующимися на поедании душ и физических тел. Впрочем, выпив почти весь кувшин, парень до сих пор чувствовал себя хорошо. Такое разочарование. Санему поднялся, оставляя на столе беспорядок. Вся еда и вино были съедены и выпиты, что было бы тяжёлым заданием даже для десятка лордов. Тем не менее, парень не слишком наелся так как вся еда была перетравлена техникой великой дополняющей пилюли духовного возврата. «Ты пережил так много жизней, 11 тысяч лет. Как жаль, что ты никогда не шёл своим собственным путём, всегда пробуя пути других и перебирая их один за другим. Делая так столько времени...» ты уничтожил свой необузданный дух. Покачал голову и циньму. Я столько времени тебя ждал, а ты так и не решился показаться, как же смешно. Я думал, ты станешь недостойным противником, совершенно позабыв о том, что чем старее ты становишься, тем трусливее. Как только я одержал преимущество, ты больше не осмелился ввязываться со мной в драку. Великий шаман из Дворца Золотой Орхидеи был озадачен, не понимая, о чём и к кому обращаются юноши. «В чём смысл мечтать, если не готов бороться?» Санему вышел наружу хихикая. «Лучше просто иди домой. И поскольку это был твой банкет, не забудь оплатить счёт». Он покинул этаж благоухающего нефрита и ушёл. В саду зелёного бамбука великий шаман в недоумении махнул рукой, отпуская певица-танцовщиц. Спустя мгновение из тени вышел залитой кровью пань-гунцо. «Навыки меча императора людей!» — проговорил тот низким тоном. Это и вправду были навыки меча Императора Людей, хоть это мог быть и обман, но я не думаю, что ошибаюсь. Этот юнец использовал навыки меча Императора Людей, смешанные с техниками имперского наставника, махайной сутры жулая и техникой девяти монархических драконов Симьелин. Он соединил их все воедино. Саньмо объединил так много техник, все из которых были божественными искусствами высочайшего уровня, что отбило меч Дао Паньгунцо, запутав его мысли разрушив планы поэтому он больше не осмеливался атаковать со нему, ведь он не знал, сколько движений навыка меча императора людей тот изучил. И император людей предыдущего поколения был невероятно сильным человеком, поэтому не решился пойти на такой риск. Во времена предыдущего поколения произошло много вещей, и по миру блуждало много людей по силе приблизившихся к богам, и он был одним из них. Небесный но что же принадлежал к их числу, Кроме того, было много других, но самые выдающиеся звездой предыдущего поколения был Император Людей. Помимо него Пань Гуэнсо также встречал другого Императора Людей, его предшественника. Это произошло около 800 лет назад. Императоры Людей снова и снова появлялись в его долгой жизни. Каждый из них заслонял его своим сиянием. Эти люди существовали даже во времена его первой жизни раньше. Они блуждали посвято с незапамятных времён. Когда-то их древняя династия сильно его заинтересовала. Техники и божественное искусства каждого императора людей отличались, и каждая из них была впечатляющей. Даже некоторые святые, появляющиеся на свет раз 500 лет, становились императорами людей. Он хотел связаться с этой династией, но несколько раз, умерев от их рук, Пань Гуэнсо решил позабыть обо всех своих надеждах. Во время сражения с Ценемо он увидел в навыках юноши наследство предыдущего императора людей. Тот с давным-давно и на протяжении последних 300-400 лет считался мёртвым. Пань Гунсу однажды повезло увидеть свет его меча, поэтому он знал, что тот был одним из самых сильных людей предыдущего поколения, это был лучший меч мира. Увидев подобное лишь однажды, свет меча навсегда отбивался на сердце человека, и забыть его было невозможно. Если бы не это, Пань Гунсу никогда бы не запаниковал и не растерялся, получая серьёзные ранения и теряя преимущество, чего был вынужден прятаться на дне реки. После этого он пробрался под землю, Однако зелёные глаза небес помогли противнику его обнаружить и нанести ещё больше ранений, используя трость, железный молот и ножи для убоя свиней. Именно поэтому он больше не мог сражаться. Его искусство бега с поля боя также было развито до максимума. Навыки побега маленькой нефритовой столицы были, вероятно, лучшими в мире. Его душа тоже была чрезвычайно сильной, приближаясь к уровню бога, так что у Цаньмо изначально не было никаких шансов его убить, Более того, он до сих пор частично владел совершенствованием своих прежних жизней. Несмотря на то, что его тело было очень слабым не смогло выстоять под силой противника, это был не конец. Если бы Цаньму смог довести Пань Гунца до предела, взрыва его силы хватило бы на то, чтобы убить юношу. Как только он убежал, Цаньму понял, что не сможет заставить его продолжить бой, поэтому он не побежал следом. Вместо этого он вернулся на этаж благоухающего нефрита, вынудив противника продолжить прятаться и не позволяя ему вовремя вылечить свои раны. «Если та древняя организация узнает, что император Людей до сих пор жив и нашёл себе преемника, начнётся настоящий хаос!» Низким голосом пробормотал пань Гунцо. Великий шаман, подавший вино Ценему, немедленно подошёл и спросил. «Принц, как ваше ранение? И владыка культа не заплатил за себя?» «Я не хочу, чтобы кто-то знал о моём поражении, хоть и проигрывал много раз». Великий шаман был слегка шокирован, внезапно почувствовав, как его душа затвердела, будто её что-то связывает. Не сумев совладать с собой, он скривил лицо в страхе, в следующий миг его кости растояли, а душа рассеялась, оставляя за собой лишь кучку одежды. Оплатив счёт, пань Гунцу вышел наружу, думая про себя. «К счастью, я уже встречался с той организацией и смогу выйти с ними на связь. Боюсь, что мне нельзя больше оставаться в столице». Владыка то Цинь сообщит канцлеру Бошаню, как только вернётся, поэтому мне здесь больше нет места. Впрочем, если захочу спрятаться, канцлер не сможет меня найти. Покинав этаж благоухающего нефрита, он вошёл в тень, больше не появляясь. Санемо вернулся в имперский колледж, где встретил Бошаня. Пань Гонсо и вправду тот старый монстр из Дворца Золотой Орхиде. Я его ранил, так что боюсь, он здесь больше не появится. Канцлер Бошаня взбесился и закричал. «Он ушёл? А что, если он тайком нашлёт на тебя заклятие? Учитель Небёсный Нож не смог его убить и был вынужден скрывать своё имя. А что говорить о тебе?» «Совершенствование мерзавца сейчас в области шести направлений, но совсем скоро он перейдёт в область семи звезд, затем к жизни и смерти. Не пройдёт и 10 лет, как он снова станет практиком области Божастного моста. К тому времени ты станешь трупом!» Санему улыбнулся. «Почему тогда старшему брату не остаться со мной?» В таком случае он не осмелится ничего предпринять. Старик нахмурился, отвечая. «Он знает моё имя, так что через десять лет я тоже буду мёртв. Если я постоянно буду с тобой, это лишь временно решить ситуацию. Мне нужно найти и убить его, чтобы избежать проблем в будущем». Договорив, он призвал зелёного бока и улетел прочь. Санимо вернулся в резиденцию учеников. Он осматривал комнату, ощущая, как на него опускается волна ужасного страха. «Если канцлер Башань не найдёт Пань Гунсо, то тот будет каждую ночь смотреть на меня во сне? Как я тогда смогу уснуть?» «Так не пойдёт. Парня нужно найти!» «Будет лучше, если вопросом займётся небесный святой культ. Если он не спрячется в дворце Золотой Орхидеи, мои глаза его определённо увидят». Пока он думал, в комнату вошёл управляющий резиденции учеников. «Академик Цэнь теперь практик божественных искусств. Вам пора перебираться в резиденцию божественных искусств». На улице находились и другие управляющие, пришедшие сообщить Чэнь Вань Юнию Су Юнь Сян. «Вы успешно разбили стену, так что пришла пора покинуть резиденцию учеников и перебраться в резиденции божественных искусств». Заметив Цэнь Му, Чэнь Вань Юнию Су в спешке подбежали, чтобы отблагодарить. «Если бы не математический трактат владыки культа Цэнь, нам бы не удалось так быстро попасть в область шести направлений!» «Да ерунда», — скромно ответил Цэнь Му. Лицо Чэнь Вань Юнию застыло со странным выражением Асу Юэн Сян сделала шаг назад. Для Цанему это была всего лишь мелочь, но для них огромная помощь. В таком случае стоило ли Леи до сих пор питать надежды заменить его на посту владыки небесного святого культа. «Резиденция учеников, я ухожу!» Чань Ван Юнь помахал рукой ученикам, пришедшим его проводить, улыбаясь. «Если кто-то хочет получить звание старшего брата, сражайтесь между собой!» Юэ Цан и монах Юэн Сю оставались безразличными, переглянувшись прежде, чем улыбнуться. «Отправляйтесь в резиденцию божественных искусств. Мы будем там через два дня. Звание старшего брата должно достаться кому-то из младших братьев и сестр». Ценемо и остальные пошли в резиденцию божественных искусств. Целинь отправился следом. Ленивый зверь намеревался следовать за юношей, куда бы тот ни шёл, не отпуская своего владыку блюд слишком далеко. «Кстати, Ценемо что-то вспомнил и улыбнулся. Через несколько дней наследный принц покинет столицу, чтобы доставить помощь пострадавшим. Он желает, чтобы я пошёл вместе с ним. Если хотите, можете пойти с нами. Поднаберётесь опыта. Ваньюнь, ты уже практик божественных искусств, и твои способности велики. Ещё несколько лет опыта, и ты сможешь получить звание мастера Ладана нашего святого культа». Тот сразу же почувствовал, как кожа на его голове онемела, и у него не возникло ни малейшего желания идти. «Каждый раз, когда мы куда-то идём с владыкой...» Мы попадаем в страшную опасность и потом едва спасаем свои жизни. Думаю, что лучше останусь здесь. Я только что попал в область шести направлений. Мне всё ещё нужно усилить своё божественное сокровище». Глаза с загорелись. «Я пойду». Как только Цаньму собрался что-то сказать, прибыл управляющий из резиденции божественных искусств. «Ученик Чень Ваньонь, наследный принц приказал вам следовать вместе с ним за пределы города. К вам должна присоединиться ещё одежда учеников».